о богах и великанах и о предсказании Норн. «Этот карлик и вправду много знает», шепнул Фиалар на ухо брату. «Из его крови можно приготовить напиток, который нас сделает такими же мудрыми». «Ты прав», отвечал Галар. И в то время, как Квассер продолжал свой рассказ об устройстве мира, братья-гномы бросились на него и убили.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 Гиллинг охотно согласился, братья же, зная, что он не умеет плавать, отвезли его на глубокое место, а потом неожиданно перевернули лодку, и великан камнем пошел на дно. Фиолар и Галар были хорошими пловцами и благополучно достигли берега, но тут их уже поджидал старший сын Гиллинга, Сутунг. Стоя на горе, он увидел, как гномы убили его отца, и теперь желал отомстить. «Вы умрете той же смертью, какой умер ваш гость!» В гневе воскликнул он. «Я привяжу вас обоих к скале, которая во время прилива покрывается водой, и там вы будете томиться, пока вас не поглотит море или взошедшее солнце не превратит в камни». «Пощади!» – взмолились братья. «За нашу жизнь мы отдадим тебе поэтический мед, напиток, которого нет даже у богов».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 а сам тем временем решил похитить поэтический мед и перенести его в Вальгаллу. Переодевшись в платье бедного странника, он долго шел через Йотунхейм, пока не увидел большой луг, на котором девять великанов косили траву. Это были слуги младшего брата Сутунга, Бауги. И Один заметил, что несмотря на ранний час, с них уже градом катился пот. «Почему вы так устали?» – спросил он.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 «Нет мне!» – возразил другой. «Нет мне! Нет мне! Нет мне!» Пором закричали остальные косцы. «Пусть он достанется самому ловкому!» – засмеялся Один и изо всех сил подкинул камень вверх. Великаны бросились его ловить, потом стали вырывать его друг у друга и в конце концов передрались между собой, пустив в дело свои косы. Хримтурсы бились столь яростно,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 — согласился великан. — В этом я могу тебе поклясться. Мне и самому уже давно хочется его попробовать. Если мы добудем мед, мы поделим его пополам. На том они и порешили. Один остался у Баоги до глубокой осени и работал один за девятерых. Он скосил на лугах траву, убрал на полях хлеб, а потом обмолотил его и свез в амбары. Наконец, когда с деревьев слетели последние листья, А на речках появился первый ледок, отец богов пришел к Хримтурсу и потребовал, чтобы тот выполнил свое обещание. «Я бы с удовольствием тебе помог», — отвечал Бауги. «Да не знаю, как это сделать. Дочь Сутунга, гунь-лед, и день и ночь, сидит около меда и никого к нему не подпускает». «Сначала отведи меня туда, где он спрятан», — заявил Один. А там я и сам придумаю, как его достать. Великан неохотно послушался и повел владыку мира к горе, в которой находилась пещера его брата. Внимательно оглядев ее со всех сторон, Один достал заранее приготовленный им длинный бурав и, подавая его бауги, сказал, «Если мы не можем найти в пещеру спереди, войдем в нее сзади». Возьми этот бурав и просверли им гору против того места, где хранится мед. «Но как же мы пролезем в такое маленькое отверстие?» Удивленно спросил Хрим Турс. «Сначала сделай его, и тогда увидим». Улыбнулся старейший из асов. Великан недоверчиво покачал головой и принялся за работу. Однако мысль о том, что его могут обмануть, не давала ему покоя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 Иначе весь этот щебень полетел бы внутрь, а не наружу. Удивляясь про себя сообразительности своего бывшего слуги, великан снова взялся за бурав и на этот раз довел дело до конца. «Готово!» – объявил он, оборачиваясь к Котину. «Теперь можешь дуть сколько хочешь». Отец богов дунул и убедился, что Исполин сказал правду. «Как же ты собираешься достать мед?»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 Тотчас же встала и внимательно оглядела все углы. «Ах, какой противный червяк!» Воскликнула она и уже хотела раздавить его ногой, когда червяк на ее глазах вдруг превратился в прекрасного юношу. «Кто ты?» Просила пораженная девушка. «В той далекой стране, откуда я родом. Меня звали Больверк», отвечал Один. «Ну, а теперь прощай, гуннелет». Я забрел к вам мимоходом, и мне нужно идти дальше. Ах нет, ах нет, останься со мной, милый юноша, воскликнула великанша с восхищением, смотря на незваного гостя. Ты так хорош, что, глядя на тебя, забываешь обо всем на свете. Останься, и я отдам тебе все, что ты захочешь. Только три дня я могу быть с тобой, гунь сказал золотец боков и за эти три дня ты должна дать мне три глотка того напитка, который хранится у твоего отца». «Хорошо, Больвер», – сказала девушка. «Мой отец жестоко накажет меня за это. А три дня – это только три дня. Но даже за минуту счастья можно отдать многое. Пусть будет так, как ты хочешь». Назначенный Одином срок прошел быстро. Три раза заглядывало солнце в пещеру Сутунга. Когда же оно заглянуло туда в четвертый раз, к гун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 сказал он и, превратившись в орла, вылетел из пещеры. «Прощай, Больверк!» Со слезами на глазах прошептала девушка. «Неужели ты приходил только за тем, чтобы я потом тосковала по тебе всю мою жизнь?» В это время в пещеру вбежал Сутунг. Возвращаясь домой, он увидел вылетевшего из нее Одина и заподозрил неладное. «Где мед?»